Глава тридцать пять Колеса мягко шуршали по загородной трассе. Мимо то и дело проносились машины. В салоне стояла мертвая тишина. Смотреть на оторопевшего Кортеса доставляло истинное удовольствие. Бесстрастный испанец судорожно пытался понять, где прокололся. Мира готова была услышать про то, что ошиблась. Пробуйный полет фантазии сумасбродки. И остальное бла-бла-бла. Она решила помочь. Наглая усмешка на пухлых губах. Дерзкий взгляд. От радостно поющей дурочки Не осталось следа. «Не напрягайся так. Не собираюсь прыгать с тобой в постель. Если не забыл, Я замужняя женщина, А ты мертв. Пусть пока все так и останется. Словно гора с плеч свалилась». «Приятно осознавать, что ты не шиза, а проницательная женщина с небольшим даром ясновидения. Невозможно сдержать смех, глядя в полезшие на лоб глаза покойника. Это от прабабки. Не переживай за мою голову, там все нормально. Мира развела руками. Прости, что не открылась раньше. Передается по женской линии». Наконец Кортес пришел в себя. Он не переставал хмуриться. Испанцу не нравилось то, что происходило в машине. Фразы про счастливое замужество и смерть первого супруга тоже. Грозный взгляд прошелся по затылкам замерших телохранителей. В очередной раз заставили миру улыбнуться сведенные в линию брови и недовольный возглас. «Не понимаю, о чем мы сейчас говорим». На фрагменте я в плаще. Там не видно друзей Алекса. Ты был на кладбище, но до момента наезда. Тот самый человек в черном. Когда понял, что обнаружен мною, быстро исчез. Она хмыкнула. Сейчас увидел, насколько было опасно. И не обратил внимания на одежду. Красный цвет привлек внимание. Его сложно забыть. Раздражение в глазах, в голосе, в словах. Я уже говорил. Мне не до отношений. Любовь делает человека уязвимым, невнимательным, способным, не глядя, подписать пустой документ. Не время быть слабым. Прилежен умный, расчетливый, скользкий мудак. Идеально рассчитавший время. Ни твоей, ни моей вины в том нет. Слишком радовались. Что произойдет через полчаса. Душу рвало воспоминаниями того дня. Столько невысказанного, не сделанного, ощущение сказочности в начале, вселенское счастье в середине. Кто думал о кошмаре в конце? Мира несогласно, качала головой. В состоянии эйфории не ожидаешь подлости от лучших друзей. Там было все, что угодно. Но только не слабость. Она наблюдала, как теплый янтарь покрывается изморосью. Помнила этот взгляд. Прилежен из вчерашнего свидетеля переходил в разряд злейшего врага. Трусливый хорек побоялся испачкать ручки. Зря он пришел к испанцу. Вместо денег получит смерть. В салоне с климат-контролем стало жарко от накала эмоций. Кортес протянул руку за бутылкой с водой. Легкое касание пальцев отдалось привычной дрожью в теле. Несколько крупных глотков с каплями на щетинистом подбородке и вывод с принятием ее условий. Закрываем этот вопрос. Идем дальше. Я отвечаю за безопасность партнера по бизнесу. Сделаю все возможное, чтобы защитить вас с Алией. Испанец проглотил ком перед тем, как добавить. И Павла тоже. Больно смотреть, как он с усилием продавливает слова, сжав в кулаки пальцы. Вуаль скрывала боль в глазах и морщинку на переносице. Ему намного сложнее сдерживаться. Делить жену и дочь с другим мужчиной. С лучшим другом. Предательство в квадрате. От самых близких. Почему только сейчас об этом подумала? Будет защищать? А до этого не занимался тем же? Сколько раз на самом деле Алекс ее спасал? Усталость навалилась на плечи. Хотелось отпустить эмоции и отдохнуть хоть немного. Проще всего развернуться к окну и рассматривать пролетающие за окном ночные пейзажи. Царство огней в готовящихся ко сну поселках. Утром Мира с трудом оторвала голову от подушки. Только закрыла глаза, а пора вставать. Она потянула носом. Запах Кортеса ощущался всюду. Дом за несколько часов пропах им насквозь. Даже подушка на второй половине кровати источала аромат его духов на смуглой коже. Покалывающее электричество наставшее невыносимо тонкой кожи. Грудь набухла. Низ живота сладко тянул. В душе томительное ожидание чуда. Черт! За несколько дней я забуду про все установки и, не прыгну в его кровать, а затащу в собственную постель. Язык ворчал, а нос с мозгом наслаждались ощущениями. Спустившись в столовую, и вовсе испытала шок. Ее ненавидящая завтраки Аля сидела на коленях Кортеса. Малышка что-то увлеченно рассказывала, при этом поглощая кашу, которой он кормил ее с ложечки. Паше никогда не удавалось накормить с утра дочь. Чмокнуть малышку в щечку удалось с третьего раза. Хитруля вытерла кулачком щечку. «Мамочка, ты мешаешь!» Стало обидно. Не ожидала, что дочь так легко поддастся мужскому обаянию. «Кому? Чему?» Две пары глаз с высоты взирали на хозяйку дома. Два рта ответили почти синхронно. «Общаться». Пришлось показательно надувать губы и ворчать. Чувствую себя попавшей в центр масштабного заговора. Наградой за уловку стал коктейль из скрипучего смеха и звонкого колокольчика Али. «Мамочка, мы тебя любим! Разве можно усомниться в искренности мордашки, с ямочками на щечках, уютное тепло светлой комнаты, запах кофе и свежей выпечки. Хотелось петь. Вот таким должно было быть каждое утро последних дней. Я вас тоже очень люблю. Вот и плюс от охраны дома Кортесом. Можно в открытую признаваться в любви и в то же время, будто не говорила этого. Мира с удивлением вскинула бровь. Привиделась? Или глаза сурового кортеса на мокром месте? Она попросила у повара двойной эспрессо. Нужно взбодриться. Плохо спала? Размер серебряных ложек не позволял разглядеть отражение лица. Мира проворчала. Спасибо за комплимент. Я тоже не спал почти всю ночь. Кортес подбегнул малышке. Принцесса. Покажи маме наш секрет. Аля протянула большой плотный конверт. Что это? Мира крутила его в руках, не решаясь открыть. Слишком устала за последнее время от плохих новостей. Картес успокоил. Твое завещание. Ночью у случилась неприятность. Сгорели дом и нотариальная контора. Удержаться от улыбки не получилось. Мира с огромным удовольствием рвала конверт на множество мелких кусочков. Бумажная крошка улетела в камин. Даже дышать стало легче. Виновные определены с верностью в сто процентов. Возмездие начинало работать. Кортес успевал отвечать Али, пить кофе и бросать взгляды на блондинку, чьи глаза светились хищным злорадством. «Бедный Эдуард!» Слова расходились с улыбкой на пол лица. «Сегодня из холдинга его на пару с финансовым директором выкину». Кортес взглянул на часы. План вместе за завтраком вреден для пищеварения. Нужно ускориться. У нас сегодня три встречи. Лопухова пока не трогай. Завтра летит со мной в Африку. Там... Ответит по полной. Я тоже кое-чему дал ход. Мира торопливо доедала омлет. Если доживут до суда, малым сроком не отделаются. Маховик вместе раскачивался, ускоряя амплитуду движения.